Глава 45. Поездка на Улудак. О возвращении Сибель в Стамбул я узнал в начале двухнедельных февральских школьных каникул, когда весь большой свет Стамбула обычно отправлялся на горный лыжный курорт Улудак. За им тоже собрался поехать в горы со своими племянниками. И перед отъездом позвонил мне на работу. Мы договорились пообедать в Фае. Сидя друг напротив друга, Мы ели фасолевый суп, как вдруг заим с нежностью пристально посмотрел на меня. Я вижу, что ты прячешься от жизни, и с каждым днем все больше превращаешься в грустного, одинокого неудачника. Меня это огорчает. Не огорчайся, все в порядке. Ты выглядишь несчастным, — сказал он, — а надо радоваться жизни. Для меня счастье не является целью жизни. Мои слова прозвучали неубедительные, и я поправился. Почему ты считаешь, будто я несчастлив и прячусь от жизни? Нет, я стою на пороге новой жизни, в которой мне будет спокойнее. Хорошо. Расскажи хотя бы об этой твоей новой жизни. Нам всем интересно. Всем это кому? Перестань, Кемаль, рассердился он. Чем я перед тобой виноват? Разве я не лучший твой друг? Лучший. Мы — это я, Мехмед, Нурджихан и Сибель. Через три дня уезжаем в Улудаг. Айда с нами. Нурджихан едет, чтобы присмотреть за племянницей, а мы — составить ей компанию. Значит, Сибель вернулась еще десять дней назад, в прошлый понедельник. Она тоже хочет, чтобы ты поехал. За им благодушно улыбнулся. Но не хочет, чтобы ты знал ее желании. Я тебе это говорю тайком от нее. Смотри, не наделай глупости в Улудаге. — Нет, да я и не поеду. — Поехали? Хорошо ведь будет. Обо всем забудешь, все пройдет. — Кто еще знает? — Мехмед Нурджихан знает Только Сибель, — сказал Заим. — Мы с ней об этом говорили. Она тебя очень любит, Кемаль. И прекрасно видит, что именно твое человеколюбие довело тебя до такого состояния. Она понимает тебя и хочет спасти. — А, в самом деле... Ты идешь по неверному пути, Кималь. Все мы безнадежно влюбляемся в самого недоступного нам человека. Каждый испытывает такое, но в конце концов проходит через это, не испортив себе жизнь. А зачем тогда все любовные романы, все фильмы о любви? Мне безумно нравятся фильмы о любви, — воодушевился за им. Но ни в одном из них я не видел, чтобы такой, как ты, оказался прав. Полгода назад ты перед людьми у всех на глазах Обручился Сибель. Какой прекрасный был вечер. Еще не поженившись, вы стали вместе жить у нее на даче, принимать друзей. Всем это очень понравилось. Все посчитали это цивилизованным поступком. Ведь вы скоро поженитесь. Никто не счел такое постыдным. Я даже слышал, многие решили взять с вас пример. А теперь ты, не считаясь ни с кем, уезжаешь из ее дома. Ты бросаешь Сибель. Почему ты бежишь от нее? Ты молчишь, как ребенок, и не желаешь ничего объяснять. — Сибель знает. — Не знает, — помотал головой за им. — Как она объяснит другим, что произошло? Что ей сказать людям? Этого она не знает. Как ей смотреть в глаза другим? Мой жених влюбился в продавщицу. Мы расстались. Так ей надо говорить. — Она обижена на тебя, Кемаль. Сердится? — Вам бы встретиться. А в Удаге все забудется. Ручаюсь. Сибель готова сделать так, будто ничего не произошло. Мы остановимся в гранд-отеле. Сибель с Нурджихан в одном номере — А мы с Мехмедом заказали себе другой, угловой на втором этаже. Тот, что окнами выходит на вершину. Помнишь, она всегда в облаках. А в номере есть еще третья кровать. Если поедешь, будем, как в юности, буянить до утра. Мехмед сгорает от страсти по Нурджихан. Вот и посмеемся над ним. «Уж если подсмеиваться, то надо мной», — усмехнулся я. «Ну, хотя бы у Мехмеда с Нурджахан все получилось». «Поверь, я никогда не буду подсмеиваться над тобой, да и другим не позволю», — сказал Заим простодушно. По этим его словам я понял, что страсть моя давно стала предметом насмешек во всем обществе, или, по меньшей мере, среди наших знакомых. Но это я предвидел. Меня удивил Заим, который с таким невероятным тактом придумал поездку в лудак, чтобы помочь мне. В детстве и юности мы часто ездили туда кататься на лыжах, как многие другие наши знакомые из Нешанташи, а также большинство партнеров отца по работе и разным клубам. Я так любил эти поездки, во время которых встречались все, кто давно и хорошо знал друг друга, когда завязывались новые знакомства, устраивались браки и когда даже самые стеснительные девушки танцевали и веселились допоздна находя потом случайно в шкафу старые отцовские лыжные перчатки или лыжные очки брата, которыми пользовался после них, я с нежностью вспоминал о минувших днях, и всякий раз, когда на глаза попадались открытки с видом гранд-отеля в Улудаге, которые мама присылала мне в Америку, чувствовал, как в душе поднимаются волны счастья и тоски по тем дням. Я поблагодарил Заима и сказал, извини, не поеду. Поездка будет тяжелой для меня, но ты прав. Нам с Сибель нужно встретиться и поговорить. Она сейчас живет не на даче, а у Нурджихан, — уточнил Заим. Повернувшись, он посмотрел на веселых посетителей фойе, тут же забыл о моих бедах и улыбнулся мне на прощание.